Эпилог. Двое мужчин и женщина торопливо шли по коридорам имперского дворца. Возле совершенно гладкой стены они остановились. Один из мужчин приложил огонь к холодному камню, и часть монолита исчезла, открывая узкий проход. "Корабль готов, переместим его на Айанмо, там его никто не найдёт". Женщина шла впереди, освещая дорогу. "Может, прикончим его прямо тут?" Мужчина с рыжей бородкой взял в руки диск дезинтегратора. "Решим на месте". Везде шелся корпус управления, открывая в стенах проходы один за другим. Совет лордов сейчас готов поддержать любое решение, но новый император нам не нужен. Значит, придётся договариваться со остальными и постепенно забирать власть себе. Пора уже покончить с этой комедией, твёрдо сказала женщина. Обойдёмся пока без него. Клоны уничтожим потом, когда всё решится. Наконец они убежали в большое куполообразное помещение, статис облаком посерёдке и замерли. Помутном шаре тумана в режиме удержания весёлый рыхлый старик с тощашкой сморщенным мортом и вращая безумными глазами. Увидев посетителей, он вытянул их перед правую руку и противно захихикал. Слюна стекала на подбородок тонкой жёлтой струйкой. Настоящий император лорд Кроули исчез. Конец первой книги. Читал Александр Сидоров.